Пересеки и тропик, и экватор, и отпируй сей праздник моряков. Предписывали вы мне, ваше превосходительство, Владимир Григорьевич. Я мысленно пригласил вас на этот праздник, но он не состоялся. О нем и помысла не было. Матросы нашу мифологию не знают, и потому не только не догадались вызвать Нептуна, Даже не поздравили нас со вступлением его заветные владения и не собрали денежную или винную дань. А мы им не напоминали, и день прошел скромно. Только ночью капитан пригласил нас к себе ужинать. Почетным гостем был дед. Не впервые совершал он этот путь, и потому бокал теплого шампанского был выпит за его здоровье. «Сколько раз вы пересекли экватор?» — спросили мы его. — Одиннадцать раз, — отвечал он. — хвастаете дед, ведь вы три раза ходили вокруг света, и того шесть раз. Так, но однажды на самом экваторе корабль захватили штиль, и нас раза три-четыре перетаскивало то по ту, то по эту сторону экватора. Наш куни Восток, купленный в Англии и ушедший вместе с нами, справляли, как мы узнали после, — Нептунова торжество. Я рад, что у нас этого не было. Ведь, как хотите, а праздник этот натяжка страшная. Дурачество весело, когда человек наивно дурачится, увлекаясь и увлекая других. А когда он шутит над собой и над другими по обычаю, с умыслом, тогда становится за него совестно и неловко. Если же смотреть на это как на повод к развлечению, на случай повеселиться, то в этом и без того недостатка не было. Не только в праздник, но и в будни, после учения и всех работ, свистят песенников и музыкантов наверх. И вот морская даль под этими синими и ясными небесами оглашается звуками русской песни, исполненной неистового веселья. Бог знает от каких радостей и сопровождаемой иступленной пляской или послышатся столь известные вам хватающие за сердце стоны и вопли от каких-то старинных, исторических, давно забытых страданий. И все это вместе, без промежутка. И дикий разгул, топот трепака, и истерические рыдания заглушают плеск моря и скрип снастей. Такое развлечение имело гораздо более смысла для матросов, нежели... Торжество Нептуна. По крайней мере, в нем не было аффектации, особенно когда прибавлялось к этому лишнее, против положенной отказны чарка. В этом недостатка на кораблях не бывает. За всякую послугу, угождение матроса, офицер платит чаркой водки. Съедет ли он по своей надобности на берег, по возвращении дает грибцам по чарке водки и тому подобное. Таким образом, этих чарок набирается много, и они выпиваются при удобном случае. Плаванье в южном полушарии замедлялось противным зюйтостовым пассатом. По Меридиану уже идти было нельзя. Диагональ отводила нас в сторону, все к Америке. Шесть-семь узлов был самый большой ход. «Ну, вот вам и лето», — говорил дед, — красный, весь в поту, одетые в прюнелевые ботинки, но по обыкновению застегнутые на все пуговицы. Вот и акулы, вот и южный крест, вот и магеллановые облака и угольные мешки. Тут уж особенно заметно целыми стаями начали рейть над поверхностью воды летучие рыбы. Я забыл посмотреть на магнитную стрелку, когда мы проходили магнитный экватор, отстоящий на 3 градуса от настоящего. Находясь в равном расстоянии от обоих полюсов, стрелка ложится будто бы там параллельно экватору. А потом, по мере приближения к южному полюсу, принимает свое обыкновенное положение, и только на полюсе становится совершенно вертикально. Так ли это, Владимир Григорьевич? Вы любите вопрошать у самой природы о ее тайнах. Вы смотрите на нее глазами и поэта, и ученого, В одиннадцатом градусе солнце осталось уже над нашей головой и не пошло к югу. Один из рулевых матросов с недоумением донес об этом штурману. 14 февраля начались те штили, которых напрасно боялись у экватора. Опять пошли по узлу, по полтора, иногда совсем не шли. Сначала... Мы не тревожились, ожидая, что не сегодня, так завтра задует поживее. Но проходили дни, ночи, паруса висели, фрегат только качался почти на одном месте, иногда довольно сильно, от крупной зыби, предвещавшей, по-видимому, ветер. Но это только слабое и отдаленное дуновение где-то в счастливом месте пронесшегося ветра. Появлявшиеся на горизонте тучки Казалось, несли дождь и перемену. Дождь точно лил потоками. Непрерывный. А ветра не было. Через час солнце блистало по-прежнему, освещая до самого горизонта густую и неподвижную площадь океана. Покойно, правда, было плавать в этом безмятежном царстве тепла и безмолвия. Оставленная на столе книга чернильница, стакан, не трогались. Выложились без опасения умереть под тяжестью комода или полки книг. Но сорок с лишним дней в море берег сделался господствующую нашей мыслью, и мы немало обрадовались, вышедшие 16 февраля утром из южного тропика. Рассчитывали надующие около того времени вестовые ветры. Но и это ожидание не оправдалось. В воздухе мертвая тишина, нарушаемая только хлопаньем грота. Ночью с 21 на 22 февраля я от жара ушел спать в кают-компанию и лег на диване под открытым люком. Меня разбудил неистовый топот вроде трепака. Свист и крики. На лицо упало несколько брызг. «Шквал!» говорят. «Ну, теперь задует Ничего не бывало. Шквал прошел, и фрегат опять задремал в штиле. Так дождались мы масленицы. И провели ее довольно вяло. Хотя Петр Александрович делал все, чтобы чем-нибудь напомнить этот веселый момент русской жизни. Он напек блинов, а икру заменил сардинами. «Сливки!» Взятые в Англии в числе прочих презервов, давно обратились в какую-то густую массу, и он убедительно просил принимать ее за сметану. Песни, напоминавшие татарское иго, и буйные вопли, квази-веселье оглашали более, нежели когда-нибудь океан. Унылые напевы казались более естественными, как выражение нашей общей скуки продолжаемой штилями. Нельзя же, однако, чтобы масленица не вызвала у русского человека хоть одной улыбки, будь это среди знойных зыбей Атлантического океана. Тут и тут, задумчиво расхаживая поюту, я вдруг увидел какое-то необыкновенное движение между матросами. Это не редкость на судне. И я думал сначала, что они тянут какой-нибудь брас. Но что это? Совсем не то. Они возят друг друга на плечах около мачт. Праздную масленицу, они не могли не вспомнить катание по льду и заменили его ездой друг на друге. Удачнее, нежели Петр Александрович икру заменил сардинами. Глядя, как забавляются, катаясь друг на друге, и молодые, и усачи с проседью, расхохочешься. Этому естественному национальному дурачеству. Это лучше льняной бороды Нептуна и осыпанных мукой лиц. В этой, по-видимому, сонной и будничной жизни выдалось, однако ж, одно необыкновенное торжественное утро. 1 марта, в воскресенье, после обедни и обычного смотра команде, после вопросов, всем ли она довольна, нет ли у кого претензий, все офицеры и матросы, Собрались на палубе. Все обнажили головы. Адмирал вышел с книгой и вслух прочел морской устав Петра Великого. Потом опять все вошло в обычную колею, и дни текли однообразно. В этом спокойствии, уединении от целого мира, в тепле и сиянии, фрегат принимает вид какой-то отдаленной степной русской деревни. Встанешь утром никуда не спеша, с полным равновесием в силах души, с отличным здоровьем, с свежей головой и аппетитом. Выльешь на себя несколько ведер воды прямо из океана и гуляешь, пьешь чай, потом сядешь за работу».